Глава вторая. Вечером Истон, Томпсон и Треворс собрались в кабинете шерифа. Часы показывали 20 минут девятого, Истон потягивал молоко из стакана, шериф и Треворс пили пиво. Они только что прослушали выпуск новостей с приметами Джонни и описанием его автомобиля. Неожиданно трель телефонного аппарата нарушила тишину. — Ну вот, — сказал шериф, поднимая трубку и, поднося ее к уху, в ней зазвучал мужской голос — «Хорошо, мистер Оукс», — произнес Томпсон. «Конечно, понял. Мы сейчас подъедем, ждите нас». «Ну, минут через пятнадцать». Он опустил трубку и посмотрел на Истона. «Это мистер Оукс из даунсайдского автомагазина. Он уверен, что Линкольн наш друг приобрел именно у них». Истон допил молоко и встал. «Шериф, вы оставайтесь здесь, вдруг будут еще звонки. Мы с Кеном побеседуем с мистером Оуксом». Спустя 30 минут Истон и Треворс входили в ярко освещенный торговый зал автоцентра. Увидев их Фред Оукс, полный мужчина в летах, поспешил им навстречу. Представившись, он сказал, «Этот человек соответствует описанию, которое передали по радио. Он высокий, плотный, с черными бакенбардами и усами. На нем было желтовато-коричневое пальто с поясом». «Когда вы видели его, мистер Оукс?» — спросил Истон. «У меня записаны дата и время». — сказал Оукс. — Вот, пожалуйста, тут и адрес его есть. Он протянул Истону копию справки счета на Линкольн. Глядя на адрес, Истон почесал шею. — Джонни Эйкер, 124,77. семь Калифорния-Драйв, Лос-Анджелес, — произнес он. — Наверное, вымышленный. Я проверю. Он посмотрел на Оукса. — Вы смогли бы его опознать? Фред Оукс кивнул. Ноги у продавца гудели от усталости, — Но ему нравилось давать показания. Оукс знал, что завтра он увидит в газетах свою фамилию, а то и фотографию. Я бы узнал его где угодно. — Он был один? — Да. — Чем он расплачивался? — Наличными. Он дал мне шестьдесят десятидолларовых купюр. — Они у вас сохранились? — Оукс покачал головой. — Мы в основном принимаем бумажные деньги. Их давно сдали в банк. Треворс спросил. — Мистер Оукс, какое впечатление произвел на вас этот покупатель? «Он вам понравился?» «Я бы не сказал, что он пришелся мне по душе. Я не очень к нему приглядывался, но этот человек не вызвал у меня симпатии. Сам не знаю почему. Что-то в нем... Он постоянно мурлыкал себе под нос. Это меня раздражало». Последнее сообщение, похоже, привлекло внимание Треверса. «Мурлыкал себе под нос?» «Да. Когда я говорил с ним, он начал тихонько напевать. Такая, видно, у него привычка». Истон произнес с нетерпением в голосе «Бог с ней! Лучше поговорим о машине! Меня интересуют номера, номер двигателя, марка резины!» Оукс представил все данные, и Истон зафиксировал их. Пожав руку Оукса, агент вернулся к своему автомобилю. «Ну, теперь моему шефу есть над чем поработать», — сказал он, когда к нему подошел Треворс. «Мы быстро разыщем этот Линкольн. Я возвращаюсь к себе. Что вы собираетесь делать?» «Подбросьте меня к вокзалу», — попросил Треворс. «Я поеду домой поездом». Истон направился в сторону вокзала. «Надо найти место, где этот парень держал Линкольн», — сказал он. «Эйкер купил его месяц тому назад. Видно, он хранил автомобиль где-то неподалеку. Я попрошу старшего агента сделать новое объявление по радио». «Эйкер мог ставить машину на один из крупных паркингов в Даунсайде», — предположил Треворс. «Тогда вряд ли кто ее заметил». Стоянка у вокзала забита автомобилями круглые сутки. Он мог бросить Линкольн там. — Да, это верно. — Вы скажете старшему агенту о привычке Эйкра мурлыкать себе под нос? — Вдруг на него есть досье, — произнес Треворс. — Бакенбарды и усы легко убрать, но такая бессознательная привычка сохраняется долго. — Я ему скажу, — буркнул Истон, — но я не думаю, что Эйкр — наш старый клиент. Он притормозил у вокзала. — До завтра сказал Треворс, вылезая из машины. «Вы приедете?» «Наверное, да», — отозвался Истон и, помахав рукой, завел мотор. «Эй, постойте!» — закричал Треворс. Истон затянул ручник и посмотрел из окна машины. Взгляд Треворса был устремлен куда-то вперед, в сторону стоянки. Уже смеркалось, но зоркие глаза Треворса различили среди множества машин ту, что представляло для них интерес. «Видите, Линкольн?» — спросил он и указал рукой. «Серый кузов с красным верхом. Возможно, наш. Третий, во втором ряду». Истон выбрался из автомобиля и стал всматриваться в получму. «Ни черта не вижу», — пробормотал он и вслед за Треворсом направился к стоянке. Наконец они остановились возле Линкольна. «Он самый!» — воскликнул Треворс. «Взгляните, номера!» — «Вот это удача!» — возбужденно произнес Истон, — «Надо отбуксировать его к полицейскому управлению», — сказал Треворс. «Ребята обследуют его. Я обожду здесь, если вы вызовете аварийку». Истон заспешил к ближайшей телефонной будке. Он набрал номер даунсайдского полицейского управления. Треворс тем временем разглядывал сквозь стекла салон запертого линкольна, направляя луч фонарика на пустые сиденья. Истон вернулся. «Сейчас приедут», — сказал он. «Может, получим отпечатки его пальцев?» «Вряд ли». — отозвался Треверс. — Я начинаю испытывать уважение к мистеру Эйкру. Он ведет тонкую игру, оставляет за собой след шириной в милю, сам выводит нас к вокзалу, тем, что говорит о поезде, идущем в Сан-Франциско, затем подсовывает нам свой автомобиль. Я думаю, он может находиться где-то неподалеку. Истон сдвинул шляпу на затылок и протер лоб. — Вы все время говорите об этом типе, — сказал он. — А что с девушкой? Она ведь его сообщница, верно? — Дай бог, чтоб так оно и было. — Что вы имеете в виду? — уставился на него Истон. — Не усложняйте это дело. И без того проблем хватает. Через десять минут прибыла аварийка, и Линкольн отбуксировали к управлению. Истон и Треворс, стоя возле мощного прожектора, следили за тремя детективами, которые приступили к тщательному осмотру автомобиля. Открыв багажник... Они обнаружили там тело Элис. Треверса не удивила эта находка. Он уже давно был уверен в том, что Элис найдут мертвой. Келвин вернулся в пансион лишь в девятом часу. Ревизоры работали долго, и ему пришлось оставаться в банке до тех пор, пока они не решили завершить проверку завтра. Он тихо открыл входную дверь. До него донесся привычный звук телевизора, и Келвин догадался, что майор Харди и мисс Пирсон предаются ежевечернему развлечению, оказывающему на них снотворный эффект. Он перекусил с ревизорами и теперь пребывал в относительном спокойствии. Кэлвин быстро поднялся по лестнице к себе в номер, закрыл дверь, снял пальто, сорвал с себя галстук и устроился в кресле. Он радовался тому, что его нервы оказались достаточно крепкими. День выдался напряженный. Теперь Кэлвин размышлял о том, много ли успел сделать Истон. Когда агент ФБР позвонил ему, Келвин быстро сообразил, что этот человек не представляет опасности. Он ожидал встретить более сильного противника. Внешний вид короткого, полного, лысеющего детектива успокоил Келвина и вернул ему уверенность в себе. Но он чувствовал, что если Истон, похоже, недостаточно компетентен, то Треверса сбрасывать со счетов нельзя. Этот молодой человек весьма проницателен и честолюбив, его следует остерегаться. Келвин зажег сигарету, потом открыл шкаф и вытащил бутылку виски. Она была пустой. Он долго смотрел на бутылку. Лицо его внезапно стало злым, глаза заблестели. Утром бутылка была почти полной. Он мог догадаться, кто выпил виски. — Она должна умереть, — беззвучно произнес он. — Я не могу оставить в живых эту пьяницу. — Чего я жду? — Избавиться от нее этим же вечером! — Она изрядно накачалась, они решат, что Кит потеряла равновесие и утонула. Да, сегодня вечером. Он медленно встал и подошел к внутренней двери, открыл ее и зашел в соседнюю комнату. Кит лежала на кровати в голубом пеньюаре, пола которого разошлись, обнажив длинные стройные ноги женщины. Оторвав голову от подушки, Кит посмотрела на Келвина. «Привет, убийца», — сказала она. «Удивительно, что ты захотел меня увидеть. Как у тебя на душе?» Он притворил за собой дверь, шагнул к изножью кровати, уставился на Кит. «Тебя что-нибудь мучает?» — спросила она. Глаза ее блестели сильнее, чем когда-либо. «Уж, конечно, не совесть», — добавила Кит. «Ты видела Истона?» Обманчиво мягким голосом спросил Кит. «Да, он тебя не тревожит, верно? Толстый, похотливый дурак, пожирал меня взглядом». Ни о чем другом, кроме моего тела, он не думал. Уверена, узкие губы Келвина искривились в усмешке. Согласен, Истон — пустое место, но он, видимо, решил, что пьяница — легкая добыча. Ее лицо перекосило внезапная ярость. — Что тебе нужно? Говори скорее и проваливай. — Я нашел замену Элис, — произнес Келвин, подходя к креслу и садясь в него. — Это представляет для тебя интерес. Кит, приподнявшись оперлась на локоть, «Почему? Какая новая гнусность родилась в твоем мозгу?» Келвин чарующе улыбнулся. «Ты сегодня видела Айрис?» Кит замерла, глаза ее сузились. «Что ты хочешь сказать?» «Она утром заходила ко мне в банк. Айрис за тебя волнуется. Она сказала, что ты ее избегаешь в последнее время. Кит скинула ноги с кровати и села. В глазах ее застыли страх и негодование». «Я не позволю тебе обсуждать меня с Айрис», — пронзительным голосом сказала она. «Понял? Ты не сможешь нам это запретить», — отозвался Кэлвин. завтрашнего дня Айрис работает у меня. Она заменит Элис». Кит, побледнев, посмотрела на него в упор. «Нет!» — в бешенстве закричала она. «Я не позволю! Работать с таким дьяволом, как ты, не допущу!» «Не допустишь?» Кэлвин зажег сигарету. «Вряд ли тебе удастся». Она сама хочет перейти в банк. Как ты ее остановишь? Почему бы ей не поработать со своим будущим отчимом? Чтобы она оказалась рядом с таким подонком, как ты, — выпалила Кит. Я знаю, что ты способен сделать с ней с помощью своего коварного обаяния. Келвин улыбнулся. Послушай, не смеши меня. Выражение его лица внезапно изменилось. Он бросил на Кит свирепый взгляд. Ты что, пьяная дура, не понимаешь, зачем она нужна мне в банке? Я буду в курсе всего, что задумает ее приятель, не ошибайся на его счет. Он умен и опасен. И еще, для нас обоих важно, чтобы в банке работала она, а не посторонний человек. Чужой может в мое отсутствие натолкнуться на деньги. И я об этом не узнаю. Вряд ли он нашел бы их, но я не могу рисковать. Если нам не повезет, и Айрис обнаружит их. Не отправит же она свою мать в газовую камеру. — Пусть лучше произойдет это, чем она попадет в твои лапы, — сказала Кит с яростью, посмотрев на Келвина. — Она не будет у тебя работать. Это мое последнее слово. А теперь убирайся. Келвин пристально посмотрел на Кит. Лицо его стало бесстрастным. Слегка пожав своими мощными плечами, он встал и вернулся к себе в номер. Келвин услышал за спиной щелчок замка. Он двадцать минут просидел без движения, что-то мурлыча себе под нос. Потом внезапно поднялся, затаил дыхание. Ничего не услышав, тихо вышел в коридор и бесшумно направился в ванную. Оказавшись в ванной, закрыл за собой дверь, осмотрел маленькую непрочную задвижку, замка не было. Он потрогал шпингалет пальцем, извлек из кармана перочинный нож и ослабил четыре крохотных шурупа. Потом выдвинул язычок задвижки и потянул дверь. Шпингалет удерживал ее, но не слишком надежно. Он понял, что сильный удар сорвет задвижку, Довольный, он вернулся к себе в комнату. Замкнувшись, прошел к шкафу и вытащил коробку с шарами для гольфа, засунул четыре шара в старый носок, помахал им. Это было опасное и эффективное оружие. Он сел и стал ждать. Его план был прост и надежен. Кит сейчас пьяна. Убедившись, что она в ванной, он сорвет задвижку, ударит женщину по голове импровизированной дубинкой и подержит кит под водой, пока она не захлебнется. Тело он оставит в ванной. Пусть его обнаружит Фло, поскольку шпингалет держится на честном слове, полиция решит, что его сорвала Фло. Да, все просто и надежно, но на всякий случай стоит запастись алиби. Оставив носок с шарами на кровати, он спустился вниз. Телевизор работал. Услышав пальбу, Кэлвин понял, что старики наслаждаются очередным боевиком. Он подошел к двери затемненной комнаты. «Извините, что мешаю вам», — сказал он. — Я иду в гараж, неполадки в машине. Если будут звонить, вы не могли бы позвать меня? Майор Харди оторвал взгляд от экрана. — Конечно, мой дорогой, — произнес он. — Нет новостей насчет Элис? — Пока нет. Я вам немедленно сообщу, если узнаю что-то, — ответил Келвин, уходя. Он прошел в гараж, закатал рукава и быстро вывернул свечи из двигателя. Работая, Келвин с невозмутимым видом напивал себе под нос. Зачистив электроды, он положил свечи на верстак и тихо вернулся в дом. Поднялся по лестнице и зашел в свою комнату. Стрелки часов приближались к половине одиннадцатого. Шумный фильм про гангстеров продлится еще полчаса. Если кит успеет закричать, старики ее не услышат. Келвин сел с самодельной дубинкой в руке и стал ждать. Минуты тянулись медленно. В половине одиннадцатого он подумал, вдруг кит так опьянила, что не в силах принимать ванну. Она могла заснуть. Он встал и подошел к внутренней двери, прижавшись ухом к деревянной панели, стал слушать. Он ничего не услышал. Келвин испытал соблазн проверить, заперта ли дверь, но он боялся насторожить кит. Он вернулся к креслу и снова опустился в него. — Этот вечер не последний, — сказал себе Келвин. — Однако с каждым днем опасность возрастает. Он закурил, снизу доносился слабый звук телевизора, Кэлвин взглянул на часы, и тут он услышал донесшийся из соседней комнаты шум. Кэлвин вскочил, прислушался. Кит ходила по комнате. Потом скрипнула дверь, и Кэлвин понял, что Кит отправилась по коридору в ванную. Вскоре дверь в ванной захлопнулась. Недобрая усмешка скользнула по его лицу. Келвин выглянул в коридор. Толстые пальцы правой руки сжимали носок шарами. Льющаяся вода заглушала телевизор. Кэлвин ждал, не двигаясь. Спустя несколько минут, показавшихся ему вечностью, кит закрутил экраны. Кэлвин шагнул в коридор, бесшумно, как кошка, подкрался к двери ванной. Кэлвин услышал плеск воды. Кит, видно, уже в ванне. Дыхание его стало неглубоким и частым. Он чувствовал, что сердце его бьется неровно. Со зловещей улыбкой на губах он повернул ручку. Внизу захлопали выстрелы, и он резко толкнул дверь. Задвижка упала на пол, дверь открылась он шагнул в ванную. Келвин остановился, обхватив правой рукой носок с шарами и слегка покачиваясь, сердце его пропустило удар. Кит стояла лицом Кэлвина у дальней стены, футах в 20 от Дэйва. В левой руке она держала мочалку, с которой стекали капли. Келвин догадался, ею Кит шлепала по воде, желая убедить его в том, что она залезла в ванну. В правой руке женщина сжимала револьвер 38-го калибра, его тупое рыло смотрело прямо на Келвина. На Кит был все тот же голубой нейлоновый пеньюар с узором в горошек. У Келвина мурашки пробежали по спине. Когда он увидел улыбку, застывшую на губах миссис Лоринг, интуиция подсказывала ему, что она сейчас выстрелит. «Не будь дурой!» — выпалил он. «Без меня тебе не видать этих денег!» Он нашел верные слова. Зловещая улыбка исчезла с лица Кит. Глаза, в которых только что сверкало безумие, потухли. Они долго и напряженно смотрели друг на друга. Револьвер был по-прежнему нацелен на Келвина, но Дэйв знал, что опасность временно отступила. Наконец Кит выдавил из себя. «Да, совсем забыла. Ты дьявольски умен. В критический момент произнес нужные слова и спас свою мерзкую жизнь. Ты верен своим принципам, да? Используешь женщин, а потом убираешь их. Но от меня тебе не избавиться». Келвин следил за револьвером. Он пугал Дэйва, внушал ему чувство бессилия. Келвин оценил расстояние, разделявшее их. При попытке выбить оружие из ее руки, кит может выстрелить. Старики услышат грохот, несмотря на включенный телевизор. «Это была ошибка», — произнес Келвин с трудом, управляя своим голосом. «Твое пристрастие к спиртному испугало меня. Я поддался минутному порыву. — Смотри, чтобы он не повторялся, — сказала Кит, не сводя с него глаз. — Не то я убью тебя. Не делай глупостей. — Я ничего не собирался делать. Все в порядке. — Неужели ты не понял, что я разгадала твой замысел? — продолжала она. — Мне давно все стало ясно. Я помогаю тебе забрать деньги. Затем разделю судьбу Элис, и ты получаешь все. Я знала, что раньше или позже ты попытаешься убить меня. Я расставила для тебя ловушку... И ты угодил в нее. Я не пила твои виски, я вылила его в раковину. Не такая уж я горькая пьяница, как ты вообразил. Заметив, что ты ослабил шурупы в ванной, я поняла, ты собираешься прикончить меня здесь. Не вышло. Ты переоценил свой ум. Так вот, Айрис не будет работать у тебя. Держись от нее подальше, понял? Келвин чарующе улыбнулся. — Не будем ссориться, Кит, — сказал он. — Я же объяснил. — Тебя ждет сюрприз перебила его Кит. «До сих пор я подчинялась тебе. Отныне ты выполняешь мои указания». «Ты не справишься», — сказал Кэлвин. «Ты не в состоянии сыграть тут главную роль. Ты пьешь. От этого никуда не деться. Дай мне завершить это дело». Она медленно опустила револьвер. «Ты был бы счастлив, если бы я умерла, не правда ли? Но я не собираюсь умирать. Пока ты изобретал хитроумный план похищения денег...» «Я думала о том, как защитить себя. Если я умру, ты, Дэйв, окажешься в газовой камере. Это я тебе гарантирую». Она положила револьвер на крышку унитаза. «Если ты полагаешь, что я блефую, можешь ударить меня по голове, а потом утопить. Тогда увидишь, что с тобой произойдет». Кэлвин изучал ее. Горячий пот выступил на его спине. Сердце Дэйва билось учащенно, во рту пересохло. Они долго смотрели друг на друга, Потом он медленно покинул ванную. Не прикасаясь к револьверу, кит последовала за ним. Келвин удалился в свою комнату. Потом туда зашла кит. Она закрыла за собой дверь. Теперь она была в его руках, беззащитная, полупьяная. Он сжал толстыми пальцами носок шарами. Одно быстрое движение, и она будет лежать у его ног. Ванна уже наполнена, ему надо только... Но ее насмешливый взгляд говорил ему, что она его переиграла. Келвин в бешенстве отшвырнул свою дубинку. Кит прислонилась к двери, скрестив руки на груди, и сухо безрадостно рассмеялась. «Правильно, Дэйв. Наконец ты продемонстрировал наличие разума. Сегодня утром, пока ты был в банке, я написала письмо. Оно очень длинное и сложное. Я потратила на него целое утро. Я перечислила в нем все, что мы совершили. Там описано убийство Элис и указано место, где спрятаны деньги». Я не упустила ни единой детали. Я отдала это письмо одному адвокату, ты его не знаешь, и попросила этого человека ознакомиться с ним и дать ему ход в случае моей смерти. Пока я жива, Дэйв, ты тоже будешь жить. Но стоит тебе осуществить одну из твоих блестящих идей, и ты отправишься в могилу вслед за мной. Келвин провел своими толстыми пальцами сквозь волосы. Он отошел от Кит. В душе у него клокотала ярость. «Поэтому теперь мы поженимся», — продолжал Кит, — «и уедем, как было задумано. Ты отдашь мне мою долю, но отныне ты делаешь то, что я прикажу тебе. Понял?» Пауза затянулась. Они молча смотрели друг на друга. Внезапно они оба услышали, как зазвонил телефон. Келвин вышел в коридор. Ноги неохотно подчинялись ему. Страх и ненависть переполняли Дейва. Майор Харди позвал его из холла. — Полиция, мистер Келвин, — сказал он. — Они хотят поговорить с вами. Келвин бросился вниз, взял трубку. Это был Истон. Он сообщил о том, что тело Элис найдено.